Глава третья Они сидели достаточно долго, Эмбер не поняла, когда успела задремать. Даже не задремать, а впасть в какое-то полузабытие, из которого ее выдернул непонятный гул. Она встрепенулась, открыла глаза и сразу же прикрыла их снова из-за яркого света. Перед глазами все плыло, но это были самые странные аппараты для передвижения, которые она только видела. во первых они катились по дороге да да на самых настоящих колесах которые она видела только в учебниках истории а во вторых они урчали да что то мурчали ревели оставляя позади себя клубы дыма они стремительно подкатились к сидящим и остановились зловеще поблескивая черными металлическими боками ваше величество полковник уайт выскочил из первого аппарата и кинулся к императору который с трудом поднялся все в порядке «Почти. Стив без сознания. Я вколол ему экстренную ампулу». Эдвард шагнул к прибывшим и, сделанной небрежностью, оперся на воронённый бок агрегата. Механизм фыркнул, словно осуждая подобную фамильярность. «Займитесь им!» Последнее предназначалось людям, которые вышли из машин. Мужчины в военной форме моментально засуетились. Один из них, наверное, врач, склонился над раненым, затем отдал короткий приказ, и носилки начали грузить в один из агрегатов. Все это время император и Джон смотрели друг на друга, еле заметно улыбаясь. «Жив! Жив!» Эмбер вдруг поняла, что этим двоим больше всего хочется, хлопая друг друга по спине, орать восторженно неприличные эпитеты. Но вокруг были посторонние, и поэтому оба оставались недовольно сдержанными. «Ваше Величество, раненому оказана первая помощь! Он погружен в машину!» Бодрый голос прервал молчаливый диалог друзей. Эдвард кивнул. «Поезжайте, мы следом!» «Есть!» Врач козырнул, крутанулся на каблуках и бегом направился к агрегату, который он сам называл машиной. Рыкнул мотор, и они укатили, оставляя за собой шлейф сизого дыма. «Вам лучше подняться! Угарный газ всегда стелется по земле!» Император протянул руку Эмбер, чтобы помочь встать. Она бросила задумчивый взгляд на истерзанные туфли и решила не надевать. В конце концов, она не правит Альвионом и не обязана держать лицо. К тому же на шоссе остались только они втроём и несколько военных, судя по всему, охрана. Эмбер оперлась на руку, попыталась подняться и не смогла сдержать стон. Ноги словно одеревенели, а спина затекла. «Позвольте!» – улыбнувшись, император поднял её на руки. Эмбер хотела запротестовать, но сил не было. К тому же ей было так хорошо чувствовать себя абсолютно беспомощной в кольце сильных мужских рук, прижиматься к груди, ощущая биение сердца. И главное, ничего не делать. А поругать себя за слабость можно и позже. Она и не поняла, как оказалась внутри агрегата. Мягкий диван позади приятно обволакивал уставшее тело. Отдав приказ подчиненным следовать на второй машине, Джон занял место водителя, а император сел рядом с ним на переднее сиденье. «Что в столице?» «Боевая тревога. Все въезды заблокированы. Войска приведены в боевую готовность». «А Алекс...» – перебила Эмбер, с ужасом вслушиваясь в рассказ, больше напоминавший рапорт. «Ваша дочь во дворце. Он тщательно охраняется». Отозвался Джон, удерживая в руках странный круг, обтянутый кожей. «Кажется, этот атовизм в учебниках истории называли «руль». «Но вы же сказали... Она знает, что я жива?» Джон бросил быстрый взгляд на императора, тот едва заметно кивнул. «Никто не знает». «Что?» Только ремень, идущий откуда-то из-за плеча и уходящий в сиденье удержал её на месте. от рывка грудь неприятно сдавила, Эмбер зашипела. «Всё слишком серьёзно, никто не должен знать, где мы». Эдвард обернулся к ней, насколько позволяла спинка его сидения. «Но Алекс утомлена и спит. Откуда вы знаете?» Он улыбнулся и посмотрел на Джона. «Сэл!» — приказал полковник, поднося руку с часами к губам. «Да, милый!» Перед ними прямо на лобовом стекле возникла отчего-то мутноватая фигурка. нет Живой!» «Не дождешься!» — буркнул император, старательно сдерживая улыбку. Фигурка плыла, меняя очертания, лица, одежду разных эпох, словно Сэл не могла выбрать, на кого она собирается походить. «Стоп!» — приказал Эдвард, прикрывая глаза рукой. «Не мельтеши!» «Пока не могу!» — с раскаянием в голосе ответила та. «Меня немного неудачно пытались вскрыть». «Кто?» — император напрягся. Перед ними промелькнуло бледное лицо сэра Тоби. Эмбер сидела ни жива, ни мертва, стараясь дышать и не кричать на всех. И император, и его чудо-машина, и Джон... Все они говорили о каких-то абсолютно неважных вещах. Нет, дворцовые интриги — это, конечно, жизненно. Но что с людьми во дворце? Что с ее дочерью? — Алекс! — прошептала она, не выдержав. — Пожалуйста! Оба мужчины удивленно взглянули на нее. Эдвард сообразил первым. — Сэл, покажи девочку! — Да, милый! Алекс спала, скрючившись на диванчике в гостиной. На щеках блестели слезы. За руку её держала императрица Мария Терезия, сидевшая рядом. В кресле напротив прикрыла глаза принцесса Фелиция. «Почему им не сообщили?» Голос Эмбер толком не слушался. «Не было приказа», — отозвалась Сел. «И пока не будет», — голос императора звучал жёстко. «Но это не обсуждается. Как видите, с вашей дочерью всё в порядке, она под надёжной защитой. И вам не жалко ни вашу сестру, ни вашу бабушку?» Не сдержалась Эмбер. Хотелось кричать, топать ногами, но она понимала, что это бесполезная трата сил, которых и так не было. Император усмехнулся. «Фелиция примет мое решение. Что же касается бабушки...» «Уверяю вас, вдовствующая императрица поступила бы так же». Понимая всю тщетность возражений, она окатила императора гневным взглядом. К ее удивлению, он не отвернулся. Наоборот, протянул руку и ободряюще сжал ее ладонь. «Потерпите немного», — просто попросил он. Голубые глаза умоляюще смотрели на нее. «Доверьтесь мне». «Похоже, ничего другого мне не остается», — вздохнула Эмбер. Странно, но прикосновение императора успокаивало, а тепло, идущее от его пальцев, обещало защиту и еще что-то. Машина мерно покачивалась на огромных колёсах, мотор урчал, а веки становились тяжёлыми. Эмбер заморгала, но усталость оказалась сильнее, и она не заметила, как погрузилась в дрему. Убедившись, что его секретарь спит, Эдвард осторожно выпустил её руку и откинулся на спинку сиденья. «Ах, он не смог сдержать стон!» «Тяжело?» — Джон бросил на него насмешливый взгляд. «Бывало и лучше!» — Эдвард зевнул. Признаться, бродить по лесу в кожаных туфлях — ещё то удовольствие. А нечего любоваться на звёзды. вдруг крутанул руль, выворачивая на грунтовку, ведущую к воротам базы. Лучше было упасть на жилые кварталы? Думаешь, планировали именно это? Эдвард помолчал, размышляя. Не знаю, — наконец признался он. Ни для кого не секрет, что я часто закладывал этот крюк. С другой стороны, подобная подготовка делается не за один день, а угадать погоду, думаю, просчитывались оба варианта. Джон кивнул и притормозил у мерцающих силовых ворот. «Сиди тихо!» – предупредил он императора, прикладывая ладонь к датчику. Несколько секунд, и панель полыхнула зеленым, а мерцание перед машиной стихло, открывая путь на базу. После темноты леса свет прожекторов показался очень ярким. Эдвард поморщился и бросил взгляд в зеркало заднего вида, беспокоясь об Эмбер. Напрасно. По всей видимости, спор отнял у госпожи Дарры последние силы, и теперь она крепко спала, прижавшись щекой к стеклу. «Приехали!» Джон остановил машину у административного здания и заглушил мотор. «Надо бы разбудить!» «Думаю, мы поступим проще!» Эдвард вышел и открыл вторую дверцу. Отстегнул ремень, удерживающий женщину, и легко подхватил ее на руки. Она не проснулась, только пробормотала что-то и завозилась, устраиваясь поудобнее на широкой мужской груди. Эдвард мысленно поблагодарил судьбу за долгую прогулку по лесу. Он был слишком вымотан для того, чтобы отреагировать на это, хотя тело недвусмысленно намекало, что после небольшого отдыха он вполне мог бы продолжить обнимать хрупкую блондинку, и не только обнимать. почему-то представилось как он касается губами её губ, как скользит ладонями по стройному телу, как... нет ты часом не заснул?» — окликнул его Джон. Император шумно выдохнул. «Я просто задумался», — коротко пояснил он и направился в кабинет друга. Осторожно сгрузив драгоценную ношу на диван, он накрыл женщину пледом, а сам присел за стол, рядом с которым замер бессменный Саймон. «Ну и задали бы нам жару, Ваше Величество!» проворчал механик, разливая по бокалам коньяк. «Присоединишься?» Эдвард с наслаждением рухнул в кресло, вытянул ноги, болезненно поморщившись. Тело отвыкло от длительных нагрузок, и после неожиданного марш-броска по лесу все мышцы болели. «Почему бы и да?» Механик решительно отодвинул стул и присел, положив фуражку на край стола. Эдвард криво улыбнулся. «Наверное, стоило протянуть руку и взять бокал, но сил не было. К тому же император боялся, что после пережитого ему хватит и одного глотка, чтобы объединить, а ему необходимо было сохранить разум, чтобы понять, как действовать дальше. «Что собираешься делать?» — поинтересовался Джон, словно читая его мысли. «Ждать!» — Эдвард пожал плечами и поморщился. «Как всё болит! Ладно ноги, но что я делал руками?» Вместо ответа Джон с ехицей взглянул в сторону спящей Эмбер. «Нёс её?» «Нет, не поверишь, но весь путь она прошла сама. На каблуках!» Саймон крякнул и испуганно покосился на спящую блондинку. «Сильно!» — восхищенно прошептал он. Император в ответ только кивнул и все-таки взял бокал. Пригубил, смакуя на языке огненный вкус напитка. «Что думаешь по поводу случившегося?» — поинтересовался он у Джона. Полковник пожал плечами. «Странно, что тебя пытались убить таким способом. Теоретически, капсула безопасности, встроенная во флайер, защитила бы тебя при столкновении с межмировым экспрессом». «Меня, да, а пассажиров экспресса?» «Были бы жертвы». «Именно. А полетим во дворец, то крушение произошло бы в жилых кварталах, там, где наибольшее скопление людей». Эдвард задумчиво рассматривал янтарный напиток, словно ответ таился на дне бокала. «Кто-то очень хотел наделать шуму», — проворчал Саймон. «Именно, создать шумиху, чтобы дискредитировать меня. Не императора, не монархию, а непосредственно меня». «Ну да, ты с красивой блондинкой, еще и врагом империи», — кивнул Джон. «Верно, сразу бы вспомнили моего отца, и что яблочко от яблони. Вполне возможно, чтобы сохранить существующее положение вещей, мне бы пришлось отречься от престола». Джон и Саймон многозначительно переглянулись. «Думаешь, это Фелиция?» – поинтересовался полковник. «Устроила заговор? Вряд ли. Она недавно слишком громко кричала о том, что я закончу так же, как и наш отец. К тому же ей нравится антураж, но не власть как таковая». «Тогда кто? Джаспер?» «Тоже нет. Он слишком предан жене, и поэтому не станет подставлять ее». Эдвард покрутил бокал в руках. хотя всё равно не мешает проверить. Поэтому пока что вы оба не должны говорить, что я жив. Но, нет попытался возразить полковник, — Джон, считай, что это приказ, и подумай, как нам попасть во дворец, не привлекая внимания. Наверняка сейчас всех досматривают. Это не составит проблем. Мой личный флаер внесён в списке приоритетных, мы легко пройдём посты. Хорошо. А что потом, Эдвард? «Не знаю. Посмотрим по обстоятельствам. Что во дворце?» «Всё тихо», — отозвалась Сэл механическим голосом. «Меня всё ещё пытаются взломать». «Выведи трансляцию», — приказал Эдвард. Снова гостиная. Фелиция в кресле, Джаспер у окна, всматривающаяся в темноту ночи. Вдовствующая императрица, сидящая на диване. Рядом с ней прикорнула розово-волосая девочка, Алекс. «Сэл, звук!» «Настраиваю». Шум, последовавший за фразой, заставил сидящих за столом недовольно поморщиться. «Да дай ты уже отпор!» – взорвался Эдвард. «А что, так можно было?» – радостно удивился искусственный интеллект. Изображение ярко вспыхнуло, но сразу же выровнялось, давая над столом четкую картинку того, что происходило во дворце. «А звук?» – поинтересовался Саймон, с интересом рассматривая пеструю компанию, находившуюся в гостиной. «Пока не могу». Селл деланно смутилась. «Сэр, Тоби изволят гневаться и ругаться». «И что с того?» — поинтересовался Эдвард. «Милый, боюсь, ты не знаешь таких слов». «Тогда нам вдвойне стоит услышать то, что он говорит». «Как пожелаешь», — промурлыкала сеть. Приглушенные голоса наполнили комнату. «Что поисковая группа?» — спрашивал кто-то, кажется, премьер-министр. «Пока без изменений. Прочёсывают лес. Никаких следов». Странно, а вот этот голос был ему незнаком. «Что это во дворце происходит?» «В раке», — пробормотал Эдвард. «Мы ломились через бурелом, как стадо слонов. Странно, что этого никто не заметил». «Возможно, поисковая группа просто не может себе представить слона на каблуках?» — предположил Джон, косясь на спящую на диване блондинку. «Или просто не хотят замечать очевидное?» Император тяжело вздохнул и страдальчески посмотрел на друга. «Только не говори, что придется менять командование и проводить учения. Ты сам это сказал!» Джон потянулся к бутылке. Эдвард покачал головой и накрыл бокал ладонью. «Мне хватит. Да и тебе, в сущности, тоже. Завтра голова должна быть ясной». «Как прикажете!» Наигранно-весело отозвался Джон. Эдвард ободряюще улыбнулся. Саймон, наблюдавшись за обоими друзьями, скривился и пробормотал что-то о двух баранах, которые хорохорятся друг перед другом, хотя в воздухе уже пахнет шашлыком. Эдвард усмехнулся, прекрасно поняв, кому адресовалось ворчание, и встал, вынуждая подняться остальных. «Надо идти спать. Завтра тяжелый день. Сэл, веди запись, утром пустишь трансляцию». да «Домой, генерал». «Спокойной ночи!» Саймон оцелютовал обоим мужчинам и вышел. «Пойдёшь в казармы?» — поинтересовался полковник Уайт у друга. «Нет, это рискованно, могут заметить». Эдвард задумчиво посмотрел на диван. «Если ты поднимешь её, я смогу разложить, и вы ляжете рядом», — предложил Джон. Император помотал головой. «Не забывай, что она адвокат. Обнаружив, что мы спали вместе, она вчинит мне такой иск, что мне придётся продать Альвионы ещё с десяток планет». «Ваше Величество, держите!» Саймон снова появился в кабинете, неся в руках спальный мешок и комплект формы, включая ботинки, на которые император посмотрел со странноватым выражением. «Надеюсь, вам будет комфортно!» «Ты хоть помнишь, как его расстилать?» – поинтересовался Джон. «Не волнуйся!» «Если что, зови!» С этим напутствием Джон покинул кабинет вслед за Саймоном. Эдвард скинул убитые туфли и, покосившись на Эмбер, сорвал с себя костюм, переоделся, расстелил спальный мешок. Выдумали тоже помогать. Тут только за веревку дернуть да раскатать. С удовольствием растянулся, наслаждаясь теплом, покоем и тем, что никуда не надо идти. Он, как ему казалось, долго прислушивался к звукам снаружи, шагам караульных, бряцанью оружия, отрывистым командам. А потом глаза закрылись, и император, наконец, заснул.